и душам китов. Именно поэтому, думаю я, Дзин был именно таким, каким был, и я не мог ничего есть, и беспрерывно падал, и весь в кровоточащих ранах был близок к смерти. Вот почему сознание того, что я, оставив все без ответа, превращусь в ничто, позволит мне обрести безграничную свободу. Шум волн сопровождал крики китов, но к магнитофонной записи вдруг начал примешиваться все усиливающийся звук льющейся воды. Холодная вода плескалась вокруг голых ног Исана. Он встал со стула и посветил фонарем. Из четырехугольника, где была земля, в которую он, размышляя, погружал ноги, фонтаном била вода. Огромное количество воды — выбрасываемая пожарной машиной, просочилась под фундамент задней стороны убежища и теперь фонтаном бьет из четырехугольника, где была земля. Интересно, с каким законом гидродинамики связана свирепость этого мощного потока, уже подступившего к щиколоткам? Но и этот вопрос, оставшись без ответа, превратиться в ничто. Изменение звука ударов металлического шара указывало на то, что дыра в стене уже проломлена, и теперь шар проделывает более сложные движения, чтобы расширить ее. Что все-таки происходит сейчас наверху? Этот страшный вопрос окажется еще одним испытанием, неспосланным человеку, оставшемуся в живых в убежище. Даже если кому-то удалось бы, благодаря помощи атомного убежища, пережить атомную атаку, у него не будет возможности узнать, что происходит вокруг. Сколько мегатонн было в сброшенной бомбе? Ограничилось ли дело локальной атомной войной, или она превратилась в глобальную? Остался ли кто-нибудь в живых из всего рода человеческого, кроме укрывшихся в этом убежище? и поскольку даже самые большие оптимисты не смогут определить силу радиации, они будут лишены возможности решать, когда выйти на поверхность. Если бы даже они, набравшись мужества, вылезли на поверхность, это была бы безнадежная затея. Естественнее было бы ждать действий тех, кто остался на земле. И даже если бы они услышали стук в крышку люка, была бы у них уверенность, что стучат оставшиеся в живых люди. А вдруг это прибывшие на Землю обитатели Вселенной или даже духи Вселенной, внимательно наблюдавшие за окончанием последней мировой войны? Важно не то. Как я пытался увильнуть от этих вопросов в разговоре с покупателями убежищ, а то, какие доводы привел бы себе самому? Действительно, как бы я ответил на них сейчас. И это тоже, оставшись без ответа, превратиться в ничто». Над головой раздался раскатистый взрыв, вода из отверстия поднялась столбом и дошла до колен. Потом еще более мощный взрыв. Бункер вздрогнул и застонал. Стоявшая на штурманском столе спиртовка подскочила и упала в воду. Исана, тоже скошенный неведомой силой, упал на пол. Подняв тучу брызг, которые были ему не видны. Встав на ноги, он смог разглядеть, где лежит карманный фонарь, но не пошел за ним, а снова уселся на стул, погрузив ноги в землю. Потом вытянул перед собой руку и поднял автомат. Аккуратно поставив его между колен, он попытался сориентироваться. Точно слепой всматривался он во тьму широко раскрытыми глазами, слушая крики китов и шум, бьющий фонтаном воды и, обратившись к душам деревьев и душам китов со словами, которые можно было бы принять за молитву, погрузился в ожидании. Что происходит на земле? Взорвалась ли атомная бомба после того, как я спрятался в бункере? Или, может быть, произошли еще более страшные сдвиги земной коры и землю захлестнули цунами или потоп? Ведь даже в атомном убежище вода дошла мне до колен. Может быть, потоп уже уничтожил всех людей на земле и воскресил мощь китов, безжалостно истреблявшихся людьми. И теперь огромные стада могучих китов плавают между бескрайними зарослями деревьев, их единственных друзей на земле. Если это так, то стада могучих китов услышат крики китов-гробачей, доносящиеся из этого бункера, и придут на помощь своим гибнущим братьям. Я провозгласил себя поверенным китов и деревьев, но теперь киты, установившие свое господство на земле, возможно, посчитают меня своим врагом, в противоположность раскинувшим в воде свои ветви деревьям их друзьям. Потому что я сам этого хочу. Я жаждал обличать людей в жестокостях, чинимых деревьям и китам. Именно поэтому я обязан проявить свойственную человеческой природе жестокость и доказать правильность своих мыслей, которые я лелеял многие годы. Сопротивляясь, я прибегну к насилию, и мое тело и душа, принадлежащие последнему человеку на земле, взорвутся и, оставив все без ответа, превратятся в ничто. Вот тогда-то, киты, обращаясь к своим неизменным друзьям, деревьям, вы пошлете сигнал. Все хорошо. Каждый листочек, каждая травинка присоединят свой голос к могучему хору. всё хорошо. Крышка люка поднимается. И сана на мгновение видит в свете, льющемся сверху, нечто истинно черное, напоминающее шкуру кита, и, зажмурив глаза от влетевших в бункер газовых пуль, нажимает на спусковой крючок. Пять выстрелов. Нужно экономно расходовать патроны. Нужно быстро снимать палец со спускового крючка и стрелять короткими очередями. Газовых пуль все больше. Он задерживает дыхание. Снова вдыхать ему, наверное, не придется. Он делает три выстрела. Мощная струя воды бьет в стену бункера и отброшенная Накрывает его. Снова упав. Теперь уже в глубокую воду. Он делает четыре выстрела. Все остается без ответа, Открывая путь в ничто. Обращаясь к душам деревьев и душам китов, Он посылает им последнее «Прости». «Все хорошо». И за ним... Приходит та, которая приходит за всеми людьми. Конец книги. Звукорежиссер Наталья Веселкина читала Ирина Ересанова.